Глава 5. Я всегда считал, что Гарсиа Маркес хорошо умеет справляться с жизненными трудностями, может быть, даже лучше, чем с успехами. Беззащитность перед нападками судьбы невероятно шла ему на пользу. В конце концов, его призвание писателя зародилось и развивалось, как восторженный, сублимированный, молчаливый и угрожающий ответ на перенесённые унижения. Когда он был подростком, угнетённым одиночеством интерната, печалью дождя и серостью горных районов, в своём положении бедного студента, порешившись с побережья маргинала, не имевший ни невесты, ни родителей, ни друзей, то искал убежище в романах Дюма и Сальгари. Непрекаянный и осунувшийся студент факультета права, бродивший из одного кафе в другое, тот, кого его соученики и друзья считали совсем пропавшим, героически решил бросить всё ради того, чтобы писать романы. Он ночевал в снятых на одну ночь комнатах с картонными перегородками на верхних этажах борделей в Баранкиле. Он выглядел как один из тех бессильных, плохо одетых людей, изнурённых несправимой неукоренённостью в своей жизни, проходившей между столовыми и рассветами, чьё будущее ничего не обещало. И писал Бешеный тайна свою первую книгу. Потеряв работу корреспондента, умирая от голода в Париже, всегда ожидая писем и чеков, которые никак не приходили, он написал вторую. Горькие, а иногда и унизительные обстоятельства жизни всегда подталкивали его к пишущей машинке, возбуждая в нём тёмную и жгучую потребность переосмысления самого себя. К тому же эти тяжёлые обстоятельства придали ему человечность, мужественную мягкость и глубочайшее чувство солидарности. Я не сомневаюсь, именно тогда появились его лучшие книги и лучшие друзья. После кубинской работы для нас наступили тяжёлые времена. В Мехико у Гарсия Маркеса, приехавшего с женой и ребенком, в автобусе, проехав половину континента, не было ни малейшей уверенности в завтрашнем дне. Кроме нескольких друзей, его там никто не знал. Поэты, писатели или художники из других частей Латинской Америки каждый день приезжали туда и уезжали, не оставив их следа. Для них Мехико был настоящей страной, большой, жесткой, закрытой. Мехико бросил Гарсия Маркесу новый вызов, и он его принял и победил. Там он написал 100 лет одиночества. Там он стал знаменитым. И хотя я не был свидетелем тех лет его жизни, мне было известно, что с ним происходило благодаря постоянным, длинным, заботливым письмам, которые он писал без малейшего намёка на осторожность. Так разговаривают с друзьями, которые делятся с тобой всем. В своих письмах он всегда рассказывал о своих планах, надеждах, возможных договорах с издателями, кинопродюсерами, рекламщиками. Но рядом с этими постоянно возникавшими эфемерными перспективами, безусловно необходимыми ему для самозащиты, можно было прочитать между строк про реальность: квартира, где он всё ещё стояли складные стулья и кровати, безденежье в конце месяца, раздражающая работа в журналах, на радио, в рекламных агентствах, высокомерный на начальники. Я мажу транквилизаторы на хлеб как масло", сказал он однажды, и эта фраза, незафиксированная его пишущей машинкой, отражала суровую правду его жизни в те времена. 22 июля 1967 года. Дружище, меня очень порадовало то, что ты мне написал про главу о стали это одиночество, поэтому я её опубликовал. Когда я вернулся из Колумбии и прочитал то, что написал, у меня сразу же возникло безнадёжное ощущение, что я ввязался в авантюру, которая может закончиться как удачей, так и катастрофой. Чтобы взглянуть на это дело чужими глазами, я отправил главу Гильермо Кано, а кроме того, пригласил самых отзывчивых, профессиональных и прямодушных людей и прочитал им другую. Результат был прекрасен, особенно если учесть, что я читал им самую опасную главу Вознесение на небо тела и души. Ремидо Сбойиндиа. Так что по этим признакам я сужу, что я на правильном пути и иду по нему дальше. Я уже поставила окончательную точку в оригинале, но у меня впереди еще месяц тяжелой работы с машинисткой, которая запуталась под грузом заметок на полях, дополнений на обратной стороне листа, прикрепленных с кучем исправлений, прилепленных пластырем диалогов и призывов обратить внимание, написанных всеми цветами, чтобы она не заблудилась в четырех пестрых поколениях Хосе Аркадио и Аурлиано». Моя главная проблема состоит не в том, чтобы остаться на уровне первой главы, а в том, чтобы к финалу подняться ещё выше. И мне кажется, что у меня это получается, потому что сам Роман учил меня, как его писать. Другая проблема связана с тоном. Мне надо рассказывать о дикой жизни предков, используя их архаизмы, мелкие выражения, разглагольствование и идиотизм, но также и их природный спонтанный лиризм, поэтичную строгость их исторических документов. Моё старинное и невыполненное желание написать длиннующую поэму об обыденной жизни, роман, в котором происходит всё, желание, о котором я столько раз тебе говорил, теперь вот-вот исполнится. только бы я не ошибся. Всё, что я сейчас тебе пишу, это попытка без какой-либо скромности ответить на твой вопрос о том, как я создаю свои тома. На самом деле, сто лет одиночества был первым романом, который я попытался написать в 17 лет под названием Дом, но вскоре забросил, потому что он показался мне чрезвычайно большим. С тех пор я не переставал думать о нем, пытался представить его, искал подходящую форму для рассказа, и могу тебе сказать, что первый абзац ни на одну запятую не отличается от первого абзаца, написанного 20 лет назад. Из всего этого я делаю вывод, что когда у тебя есть сюжет, который тебя преследует, ты обдумываешь его у себя в голове в течение многих лет, и в тот день, когда он начинает нестись в скач, тебе остается только сесть за машинку, иначе существует опасность, что ты задушишь свою жену. Самое сложное написать первый абзац. Но прежде чем за него браться, ты должен уже так хорошо представить себе всю историю, как будто ты уже читал этот роман и можешь изложить его содержание на одном листке. Часто бывает, что на первый абзац у меня уходит год, а на всё остальное 3 месяца, потому что начало задаёт для тебя весь тон, стиль и даже возможность высчитать точный размер книги. Об остальной работе мне нечего сказать, потому что уже Хемингуэй дал самые полезные советы, которые я когда-либо получал. в жизни всегда останавливайся сегодня в тот момент, когда знаешь, как будешь продолжать завтра, не только потому, что это даст тебе возможность продолжить завтра, не только потому, что это даст тебе возможность размышлять всю ночь в начале следующего дня, но ещё и потому, что утренний разгул деморализует, отравляет и приводит в отчаяние. Его, кажется, придумал дьявол, чтобы мы потом раскаивались в том, что совершили. А вот все остальные виды разгула, которые нам встречаются по пути и вызывают у нас желание покончить с собой, Они нам даны как выигрыш в лотерею человеку, не купившему билет, потому что заставляют нас углубляться в то, что было сделано, искать новые пути, снова и снова изучать написанное, и почти всегда порождают самые лучшие части книги. Ты говоришь о моей железной дисциплине, но это не заслуженный комплимент. Правда заключается в том, что дисциплину ты получаешь от самой темы. И если то, что ты делаешь, тебе действительно важно, если ты в это веришь и уверен, что пишешь хорошую историю, И нет ничего в мире, чтобы тебя больше интересовало. то ты садишься за письменный стол, потому что это единственное, что тебе хочется делать, даже если тебя ждет Софи Лорен. Для меня это определяющий фактор, который дает возможность понять, чем я занимаюсь. Если мне лень садиться писать, то лучше об этом забыть и подождать, пока не придумаешь историю поинтереснее. Из-за этого я выбросил в помойку многие начатые мной вещи, включая почти 300 страниц романа о диктаторе, который теперь собираюсь начать писать заново, по-другому. И закончить его, я уверен, что у меня это получится хорошо. Я думаю, что тебе следует написать историю о тютушках из Токио и всех остальных, кого ты действительно знаешь. С одной стороны, если рассуждать политически, то революционный долг писателя заключается в том, чтобы писать хорошо. С другой стороны, единственная возможность писать хорошо заключается в том, чтобы описывать то, что ты видел. Я уже много лет вижу, как тебе мешают твои экзотические истории, но теперь я не знаю, что с тобой произошло, в частности, потому что сам двигаюсь примерно в том же направлении. Меня сбивает с толку эта история, в которой ковры летают, мёртвые оживают, священники поднимаются в воздух, попивая шоколад, простодушные девочки поднимаются на небо телом и душой, бабы принимают ванны из шампанского, а девушки привязывают своих женихов шёлковой повязкой, как будто они щенки. И происходит 1000 других диких вещей, составляющих настоящий мир, где мы с тобой выросли. И тот единственный, который мы знаем, но не могли рассказать о нём просто потому, что позитивная литература, скомпрометированное искусство использует роман как ружьё, которое можно наставить на правительство или что-то вроде катка трактора, не дающего опере подняться над землёй ни на сантиметр. И в дорешение ко всему, что за фигня? Она ведь не сверкает, никакого правительства. Только там, где и тело, и душа женщины поднимаются на небо, есть поэзия. И это тот способ существования, который был известен твоим тётушкам из Токио, когда они с полной серьёзностью убеждали тебя, что твоих сестрёнок принесли айсты из Парижа. Именно поэтому я уверен, что моей первой удачной попыткой была палая листва. А моим первым романом стал это одиночество. В перерыве между ними у меня ушло много времени не на наш язык, язык взятый в займы, нужный, чтобы взволновать людей рассказами о жизни определённых или обратить внимание на ожульничество священников и другие вполне правдивые вещи, которые, честно говоря, не интересны мне для моей литературы. Это не совсем случайность, что сейчас мы неожиданно видим пять или шесть писателей из разных латиноамериканских стран, которые в каком-то смысле пишут отдельные тома одного и того же романа, освобождаясь от пояса невинности, от догматических корсетов и пытаясь поймать вместо этого те истины, которые убегают от нас и которых мы боимся, с одной стороны, потому что на нас ворчат наши друзья, а с другой стороны, потому что всякие Гальего, Ривера и Касса их уже затаскали, расточили и проституировали. имя. Эти истины, с которыми мы с тобой теперь встретимся лицом к лицу, сентиментализм, кровожадность, мелодраматизм, суеверия, ханжество, безумная риторика, но ещё и хорошая поэзия и чувство юмора, составляющие нашу ежедневную жизнь. Крепко обнимаю, Габо. Я со своей стороны тоже путешествовал по озабучим пескам. Я успел поруководить журналом и несколькими агентствами печати, где мне подчинялось множество людей, и впервые в жизни, хотя никоим образом к этому не стремился, подвергся гонениям, как сторонник Кастро и опасный агент мирового коммунизма. Баранкилья, сияющий в тропическом и гостеприимном городе, куда я переселился, последовал совету Габа, это отношение было совершенно невозможно побороть, Стоило мне только усесться за стол редакции какой-нибудь газеты или же начать курс в университете, как влиятельные жители города уже вмешивались, и иногда им было достаточно просто позвонить по телефону, чтобы меня уволили. У меня был один костюм. Я жил в доме Альваро Сапеда в Самудии. Я влюбился в прекрасную девушку из этого города, которую за год до этого выбрали королевой карнавала. Но не понимал, как мне разорвать этот порочный круг. Я дошёл до того, что стал ходить по местным хозяйственным магазинам, предлагая им писать рекламу для архитектурного журнала. Но ни разу, пока я пытался выбраться из этой ситуации, мне даже в голову не приходило написать что-либо о том, что мы пережили на Кубе. Мне это казалось недостойным, поэтому я публично выразил своё несогласие с происходившим там только через 10 лет в Париже, когда началось дело по дили. Примечание: процесс, в ходе которого в 1971 году кубинский поэт Эберто Ападилья и его жена были заключены в тюрьму за критику режима Фиделя Кастро. Конец примечания. Габо же вообще никогда ничего не говорил. В своих регулярных письмах, напечатанных на лёгких голубых листочках, он писал мне о своих огорчениях и надеждах со скрытой неуверенностью, ощущавшейся в каждом слове, но в любом случае они поддерживали меня, словно рюмка коньяка. Когда я женился на прекрасной девушке, как и не придумав, как в неё держаться на плаву, то купил в кредит билеты до Мишрика и отправился знакомить Габа и Мерседес с их новой подругой, моей женой. Неужели я ошибся? Возможно, они не знали, что даже одежда, в которой она приехала, была одолжена у других, и решили, что это одна из тех буржуазных хорошеньких и праздных девушек, вся жизнь которых проходит в कंट्री-клуб в Бранкилии. Я действительно там с ней познакомился, где они играют в канасту или в теннис, дожидаясь появления потенциального мужа. Примечание: карточная игра, зародившаяся в начале 20 века в Латинской Америке. Задача игры получить как можно больше серий по 7 карт одной масти. Кане с примечания. Эта девушка Марвель, Марвель Марэна, хотя и не сказала мне об этом, но тоже должна была счесть Габа самым знаменитым представителем особо хорошо известного в её горде племени варваров Мача, знавшихся со шлюшками пьянчужек сквернословов, со страдающими и почти всегда беременными жёнами, которые проводят большую часть своей жизни, выпивая в знаменитом баре Баранкилии Алякуева. Габа действительно принадлежал к этой группе, опушив в какой-то мере и я к ней. присоединился. Габа и Марвел жили в противоположных мирах одного и того же города и должны были воспринимать друг друга как архетипических представителей того социального слоя, который вызывал у них недоверие. Конечно же, здесь появились ушедшие с годами взаимные предрассудки. Так, придуманная девушка из кантри-клаб с длинными ухоженными руками очень рано рассталась со своим миром модных дефилей и карнавальных толп ради учебы в Марксистском университете и вышла замуж за нищего журналиста, каким я был тогда. А когда он начал зарабатывать деньги, то она заставила его все бросить и отправилась с ним в Париж, чтобы в этом блистательном суровом городе начать свое путешествие в глубину ночи, среди метро, гибельных зим, больниц, жилищ несчастья и нежности, и развивать свое тайное и отчаянное призвание писательницы, и хорошей, выдающейся писательницы, хотя это стало ясно только после ее смерти. Что же касается Габы, то Марвиль относилась к нему невероятно предвзято, сегодня это можно признать. В нём ничего не было от варвара Мачо. Редко встретишь человека, который бы с таким уважением относился к чувствам и мнениям своей жены. Но когда мы приехали в Мехико, всё это было ясно только мне одному. Мой друг ощущал легкую неприязнь, и она была взаимной. У Марвели она очень быстро исчезла, но много воды утекло, прежде чем он, в конце концов, увидел, что это не буржуазная девушка из Баранкильи, а глубокая и преданная женщина. С литературной точки зрения она его сестра, ее сформировал тот же регион в Колумбийское побережье Карибского моря, и одни и те же предки Фолкнер и Вирджиния Вульф.